Глава пятнадцатая. Я не милослава и совсем не похожа. С мрачной усмешкой я смотрела, как огонь бежит по разноцветным подушкам, как вспыхивают шелковые зависти, как начинают лечь жерди. За что я люблю огонь? Достаточно зажечь, а дальше он все сделает сам. Воду или ветер нужно удерживать постоянно. Огонь тоже нужно контролировать, если не хочешь ничего спалить, конечно. А я хочу. Стенки шатра гореть не желали. Подошла поглядеть, не из кожи ли они. Нет, это войлок. Войлок. Хм, летом? Жарко же будет. Добавила огня, наморщила нос. Сразу завоняла паленой шерстью. Разумеется, я прекрасно поняла, где выход. Но я требовала выхода. И я выжгла в стене огромную дыру и вышла наружу, зажмурившись от яркого солнца. Сразу же угодила мужские руки, не те, что раньше, с другим запахом. «Милослава!» — выдохнул кто-то с непередаваемым выражением. В одном имени я услышала и надежду, и восторг, и боль. Вырвалась, отскочила в сторону, разглядывая «Кого?» Это явно был не мой похититель. Невысокий мужчина со страшными узкими глазами, с приплюснутым носом и черной короткой бородой разглядывал меня с какой-то странной жадностью, а потом ровно сказал «Ты не Милослава!» И, переведя взгляд на шатер, Вдруг взревел «Пожар!». Он не был оборотнем, но от его тела вело такой мощной силой и властью, что мне захотелось сжаться в комочек. Так вот он какой, легендарный вождь тепняков Таман. Кто еще может обладать таким могуществом, словно это не человек, а воплощение Бога на земле? Таман вцепился мне в локоть, не отпуская, а со всех сторон уже бежали женщины с ведрами и котелками заливать огонь. Жаль. «Хорошо же горело!» Убедившись, что все под контролем, мужчина повернулся и заорал вновь. «Айас!» Мой похититель появился почти сразу. Он был нисколько не похож на того студента, который ехал со мной в дилижансе, босой в пестрых широких штанах и широкой рубахе из небеленного полотна. Волосы, ранее аккуратно убранные, рассыпались по плечам. Он поглядел на шатер, и его брови поползли вверх. «Ты кого притащил, кусок барана?» — резко спросил хан. — Немедленно вези обратно. — А почему кусок? — заинтересовался Аяс, нисколько не убоявшись. — На целого ты не тянешь. Давай садись на лошадь и вези Викторию к деду. — О как! Он знает, кто я. Хотя и неудивительно, учитывая, что он хотел жениться на моей матери. — Никуда я ее не повезу, — спокойно ответил младший степняк. — Я на ней женюсь Твоя мать родила мне идиота, — зарычал Таман. Ты хочешь, чтобы Кнесградский сюда пригнал несколько сотен дружинников? Я хочу эту женщину, я ее получу, скинул голову юноша. И ты не посмеешь мне помешать, она моя шабаки. Не смеши меня, какая шабаки? Шабаки только у вождей бывает, а ты, ты же жеребенок. Ты не вечный, придет и мое время быть вождем. Хан вдруг расхохотался так весело, что сложился пополам. Я смотрела, как решается моя судьба, широко раскрыв глаза и боясь даже моргнуть. Руки судорожно смявшие ворот рубахи одеревенели, а рожать пальцы сил у меня не было. «Смейся, смейся!» — скучающим тоном сказала я, смотря куда-то вверх. «Упустил свою шабаки и всю жизнь мучаешься. Так хоть надо мной посмейся!» Воцарилось тяжелое молчание. Отец и сын с неприкрытой ненавистью смотрели друг на друга, А я с тоской думала, что совершенно зря не умею падать в обмороке. Самое время. Что ты собираешься делать? Наконец спросил старший степняк, и я поняла, что моя судьба решена. Женюсь на ней. Немедленно. Проведи обряд. Таман вдруг неуловимым движением выхватил большой нож и протянул его сыну рукояткой вперед. — Режь ей волосы! — со страшным присвистом прошипел он. — Зачем? — растерянно произнес Аяс. — Славе такой обычай! Жених срезает невесте волосы. Осмелишься? — Не вижу ничего сложного. Степняк взял нож у отца. — Но не здесь. Шатре. Ухватил меня за плечо, потащил за собой, затолкал внутрь. — Да, хорошо, здесь все подкоптилось. Остатки подушек противно чавкают под ногами. Обугленные ковры пропитались водой. — Волосы, волосы! — барматал он. «Зачем такую красоту резать? Эти люди называют нас дикарями!» Он повертел в руках одну из коз и примерился отрезать ее где-то в районе бедра. Тут я поняла, что это мой шанс. Избавлюсь от ненавистных волос и свалю все на степняков. «Выше!» – прошептала я. А я с удивлением заглянул мне в лицо, не ожидал, что я вообще осмелюсь подать голос. «Так?» – ухватился где-то в районе спины. «Короче!» – севшим голосом бормочу я. так «Короче!» Наконец холодное лезвие ножа касается моего затылка, и я замираю. «Короче, некуда!» «Режь! С ума сошла? Такая красота! Жалко же!» «Мне не жалко!» Мой голос даже как-то подозрительно окреп. «Я режу!» — предупредил он меня. «Режу уже не выдержала я и тут же съежилась. «А ну как ударит меня за то, что голос повысило!» «Косы у меня толстые, но нож режет их, как масло!» Вжик, вжик, и обе падают к моим ногам с каким-то глухим звуком. По голове становится так легко-легко, что того и гляди, она улетит вверх. Я провожу рукой по затылку. Мои пальцы ласково и щекотно задевают короткие пряди. Счастье-то какое! И главное, вычесывать и мыть теперь не нужно. И никто больше не дернет меня за волосы, причиняя боль. А я споднял с земли косы, которые показались мне похожими на ржавые металлические канаты на которых крепится подъемный мост в некоторых горных замках. Взял было меня за руку, я дернулась с ужасом. Тогда мужчина подхватил за локоть и выволок наружу. Не отпуская меня, бросил хану в ноги добытый трофей. Хан молча смотрел на мои волосы и хмурился. «Не будь ты моим сыном, я бы сейчас высек тебя за святотатство!» мрачным голосом произнес он. «Что ж, вижу, ты настроен серьезно!» не смею препятствовать твоим жизненным планам с этого момента виктория дочь и берлингов твоя жена своей властью как ханы владелец этой земли я отдаю ее в твое владение а как отец предупреждаю и если увижу хоть слезинку на ее лице и я не погляжу что ты взрослый выпарю не задумываясь а что мое согласие не требуется пискнула я нет хором ответили мужчины я сейчас клянусь что ни к чему викторию не стану принуждать заявила яст все что случится между нами будет по обоюдному согласию до осени ответил хан не будет брачных меток до осени и я возвращаю ее деду этого срока вполне достаточно чтобы девушка поняла хочет она быть твоей женой или нет я не буду ничьей с женой выкрикнула я выплескивая огонь вокруг «Немедленно отпустите меня, или я всю степь спалю!» «Раз он не будет меня принуждать, то, видимо, я ему нравлюсь. А раз нравлюсь, обязательно этим воспользуюсь. Бить он меня, похоже, не будет, иначе ему влетит от отца. И потому держитесь! Теперь вы узнаете, какой я могу быть гадкой. Сами деду вернете, и еще в ножке кланяться будете, чтобы забрал!» Выплюснутое на меня ведро воды резко охладило мой пыл. Я стояла насквозь мокрая, моргая и кашляя. Будешь огнем плеваться, буду поливать. Буднично сказал Аяз. Здесь колодец есть и река близко. Воды хватит. Хан закатил глаза. А я думал, она кроткая, будто голубка. Усмехнулся он. Такая нежная, такая красивая, такая юная. Я даю ей имя киргишен голубка. А надо было назвать Скорпионом, пробормотал юноша. Или змеей. Даде. Нам нужен новый шатер. Зачем тебе шатер? А где я теперь буду жить с тобой и с матерью? Он смотрел на хана, словно пытаясь ему что-то объяснить взглядом. И хан снова уступил. Возьмешь малый, поставишь на отшибе. Ты же у нас теперь молодой муж. И переодень девочку, она вся мокрая. И голодная. Я так хочу есть. Он же не собирается морить меня голодом. Новый шатер выглядел не слишком нарядно. Стани были гораздо красивее. Но это понятно, дали, что не жалко. Собрал его Аяс самостоятельно. И так это выглядело и сложно. Пол и остов сделан из деревянных реек. На них накинуты листья войлока. Внутри степняк притащил гору подушек самых разных цветов и пару больших сундуков. Я молча сидела на деревянном чурбаке и сверлила его ненавидящим взглядом. — Ну ты, козел! — бормотала я по-голейски, помятуя, что он не знает этого языка. «Скотина!» Он повернулся в мою сторону, закивал и ответил на Славском. «Скотины здесь много. Есть овцы, буйволы, лошади. Степники всегда жили скотоводством. Приятно, что ты интересуешься». Видимо, кое-какие слова он все же знает. Сладко улыбнувшись, я ответила на голиском «Чтоб ты сдох, подлая гадина! Чтоб на тебя напал по нос и по часу надновременно! Чтоб ты облысел!» «Я не понимаю». «И хорошо, что не понимаешь!» Он пожал плечами и показал на установленный шатер. «Теперь это твой дом. Иди отдохни!» «Я отдохну, когда ты сдохнешь, тварь!» Ответила по поднимаясь. Внезапно Степняк ухватил меня за плечом. «К твоему сведению, я учился во Франке в университете!» рявкнул он. «И ругаться умею на нескольких языках. Уж ругательство-то я понимаю. Поэтому придержи язык, голубка!» «Я тебе не галлийский рыцарь. Услышу еще одну гадость в мою сторону, поколочу». «Тебе отец запретил меня обижать!» — крикнула я. «Ты еще не поняла, что мне плевать на его запреты?» — сверкнул глазами степняк. «Ты моя жена и должна относиться ко мне с уважением». «Кому это я должна? Уж точно не тебе!» Мы поглядели друг на друга с ненавистью, а потом он затолкал меня в шатер и кинул вслед сверток с одеждой. «Переоденься!» Из любопытства поглядела, что он мне принес. Портки наподобие мужских из тонкой, очень нежной ткани ярко-голубого цвета. В тон им маленький жилет с жемчужными пуговками, полупрозрачная сорочка без рукавов из батиста и смешные кожаные тапки без задника. Наряд очень миленький, похож на одежду циркачей. В другое время я бы с удовольствием это примерила, но сегодня отбросила прочь. Сожгла бы, да побоялась, что потом носить нечего будет. Очень хотелось в туалет, но выглянув из шатра, я не обнаружила ни одних пустов. Основной стан был довольно далеко, вряд ли я сходит по важным делам именно туда, хотя у них-то наверняка обустроен приличный нужник. А что делать мне? Пришлось смиренно откликнуть степняка, сидевшего возле сложенного из камня очага и стругавшего какую-то дощечку. "Эй, ты, как тебя?" позвала я. "Нуриман," «Меня зовут Аяс». «Да мне плевать, я даже запоминать не буду. Мне надо... по естественной надобности. В общем, где здесь можно?» Юноша гостеприимно обвел вокруг себя рукой. «Везде можно. Это степь, а не Кнессов дом». Вздохнула глубоко. Я девушка понятливая. «Господин Аяс, покажите мне, пожалуйста, отхожее место». «Ты и так умеешь?» Удивился он. «Что ж, тогда пойдем!» Он привел меня к небольшому шалашику, который я не сразу заметила. Внутри была яма, поверх которой лежал деревянный помост с дыркой внутри. Не королевская уборная, конечно, но жить можно. Особенно меня умилил кувшин с водой и сложенную в кучу ветхие тряпочки. но прямо как в нашей замковой мыльне. Не листья, уже радость. Повеселев, я вышла наружу и обошла шатер по кругу. Нашла большую деревянную бочку с чистой водой, ведро, несколько котелков разного размера и большой деревянный половник. Ну что ж значит, они не сырое мясо едят. Если меня покормят, то я даже не буду буянить. Тем более, как сказал Таман, скоро приедет к Несградске с двумя сотнями дружинников, и все закончится. А брак тоже мне брак. Кому интересен обряд, проведенный ханом без свидетелей, без поручения богов, без брачных меток? Я этого гада узкоглазого в жизни мужа мне назову, пусть хоть треснет.